История третья. Книга Сумерек. Крепость стояла на возвышенности. Это была господствующая позиция, с которой была далеко видна растилающаяся во все стороны пустошь. Старый крепкий форт, до реконструкции служивший церковью. Зеленые плетью увивали расписанные религиозными изображениями стены, а сохранившиеся со времен жестоких боёв глубокие раны и спещряли крепкую каменную кладку. Здесь хранилось много оружия и припасов, атрибутов неспокойного времени. Бастион, конечно, выглядел не особо крупным, но в нём располагался гарнизон из трёх сотен человек. Необычайно мощные военные силы для таких мест. Если умело использовать преимущество местности, можно выдержать атаку нескольких тысяч солдат. По идее... Однако внутри людей не оказалось. Сторожевая башня и казарма пустовали. В конюшнях не было лошадей, а луки с доспехами висели нетронутыми. На очаге в кухне стояла ещё тёплая полуготовая еда, на столах остались полные вина кубки. Крепкие ворота были заперты изнутри. Однако крепость пала. Все исчезли за одну единственную ночь. По пустому двору гулял сухой ветер и только двое живых шагали среди безмолвных стен, пятная тишину гулким стуком каблуков. Юноша в необычной одежде и невысокая девушка. Они казались здесь совершенно не к месту. погибло пробормотал юноша, оглядывая комнату, где некогда размещался церковный архив. Пусто. Только книжные шкафы вдоль стен. Казалось, на полках никогда ничего не лежало. Не было даже пыли или выгоревших мест. Впрочем, при ближайшем рассмотрении обнаруживались следы сражения. Зазубренные мечи, сломанные копья на полу. Однако солдаты исчезли, не осталось и трупов. Только витал запах утраченной жизни. тот мы опоздали. Идем дальше», — сказала девушка, оглядывая безмолвную крепость. Спутник кивнул. Из окна почти на самом горизонте виднелся густой тёмный лес у подножья горы. Недалеко от него раскинулся маленький, обнесённый высокой стеной город. Начавшая клониться к закату, солнце окрашивала её в алый цвет. Глядя медленно погружающиеся в сумерки поселения, юноша вздохнул. «Мир рушится?» Девушка в чёрном опустила взгляд и коротко ответила «Да». Эпизод 10 Конец сумеречного мира. Часть 1 Небо окрасилось в закатные тома. Между полыхающими вагрянцем облаками изредка мигали звезды. Последние лучи солнца озаряли белесой контуры гор, а густой сумеречный лес казался еще темнее. Через окутанный бледным вечерним туманом хвойный лес бежала узенькая дорога, по которой едва могла проехать телега. По ней шла 16-17-летняя девушка приятной наружности с заплетёнными в косы волнистыми волосами каштанового цвета, впечатляющими большими глазами и изящными дугами бровей. На плечах виднелась накидка. Вероятно, она долго шла по горному тракту, поскольку щёки раскраснелись а с губ срывался пар. В руке она держала сплетённые из вьющегося растения корзинку, где лежали пучки диких трав. Девушка привычным уверенным шагом спускалась по крутой тропе и вскоре добралась до маленького домика в лесу, окруженного большими каменными колоннами, точно барьером. Жилище с виду неказистого, даже грубого. Тем не менее, от него веяло чем-то неосязаемо таинственным, как это бывает в храме. «Бабушка, я вернулась!» весело произнесла девушка, Открывая деревянную покосившуюся дверь. В дальнем углу домика на земляном полу располагалась печь. Сгорбленная старуха, что возилась возле неё, обернулась. «Айла! С возвращением!» Она сокрушенно вздохнула, наблюдая за непоседливо кружащейся по дому внучкой. «Что случилось? Вижу, ты очень радостная. А вот, посмотри, какой кникус!» «Лекарственное растение». Девушка, которую назвали Айной, достала из корзинки лекарственное растение с маленькими шипами по краям зазубренных листьев. «Теперь я смогу сделать мазь, которой хватит на всю зиму. Надо бы завтра сходить к Батисте и взять новый горшок». Жизнерадостно сообщила она и положила стебель в лохань. «Ммм, это Алька-то?» – холодно спросила старуха, глядя ей в спину. Айла в недоумении обернулась. "А? Что такое? Да пора бы уже Галиатцу с остальными вернуться", намекнула та. "О чём ты, бабушка? И вовсе я не жду Тита", с напускным безразличием ответила Айла, хотя лицо её вспыхнуло. Старуха усмехнулась. "Ах, чам ты, дитя. Я же ни словом не обмолвилась о том мальчишке, ученике торговца" Когда караван Галиадса вернётся, то, наверное, станет базаром. Обычная девушка с нетерпением ждала бы этого. «Ты же соскучилась по тому сопляку?» Чуть поддразнила она девушку. Айла надулась. а злая ты бабушка!» «Как грубо, Айла. У тебя всё на лице написано. Не стать тебя взрослой отой Сказала старуха отвернувшейся внучки. «Ага». Та раздражённо дёрнула плечом. Бабка внезапно замерла, словно заметила что-то, и... «Ха! Что случилось, бабушка?» Склонила голову Айла. Старуха с прищуром смотрела в окно и почему-то кривилась. «Кто-то пришёл. Айла, иди взгляни». «А, ладно. Кто мог прийти в такое-то время?» Девушка набросила снятую было накидку и направилась ко входу. Снаружи стояла кромешная тьма, сильно похолодала. В такое время чужому опасно ходить по лесу. Айла открыла дверь и сразу же увидела поднимающихся по горной дороге троих мужчин среднего возраста с факелами в руках. Увидев знакомые лица, девушка с облегчением выдохнула. Отряд возглавлял предводитель городских вегелантов. Люди, разочаровавшиеся в законе и пытающиеся нести правосудие своими силами. «Дедушка Джанни? Что-то случилось?» – окликнула лидера Айла. Мужчины заметили ее и заулыбались, но улыбки получились напряженными, будто вымоченными. «Прости, что мы так поздно, Айла. Бабка твоя дома?» – серьезно спросил Джанни. Непривычно сдержанный голос для всегда веселого человека. Девушка бросила взгляд через плечо. Старуха перед печью наблюдала за горшком с кипящими лекарственными травами. «Да, но сейчас...» Извиняясь, начала отвечать Айла ждущему мужчине, но... «Ничего, Айла, как раз всё сготовилось!» Старуха внезапно встала, неприязненно посмотрела на мужчин, взяла прислонённую к стене палку и заковыляла к двери. «Но «Ну чего вам? Собрались а тут, паршивые мужики!» «Уж извините, но лекарств от глупости я не делаю». Однако лидер Вегелантов никак не отреагировал на оскорбление, глубоко выдохнул и серьёзно произнёс. «Бабка, приготовь якацу!» При одном только упоминании снадобья старуха замерла. от кого ты прознал о нём?» С яростью спросила она. Джанни молча отвела взгляд. Бабка, похоже, всё поняла по его реакции, И загнула тонкие губы. Ах, э, старый балован Раберта совсем рот на замке держать не умеет ни к чемушный. Бросила она, и в гневе стукнула тростью по земле. Джанни снова проигнорировал её ругань и тихо сообщил: "А крепость Темешоу упала!» "Слышать о войне не хочу", злобно прервала его старуха. "Там около 300 солдат". Если уж враг захватил такой форт, вряд ли якац поможет. Это были не войны!» Чуть громче ответил Джанни. В его голосе проскальзывали нотки страха. «А? Всех людей из той крепости подчистую съели Базимы!» «Базимы?» Невольно воскликнула Айла, во все глаза глядя на него. Прочие мужчины слегка вздрогнули. «Совсем как ночное исчезновение...» Жители Ростони, старуха громко хмыкнула. Обычные слухи разве нет? Совсем нет, закричал один из дружинников. Многие их видели, и выжившие из Ростони рассказывали. Базимов не берут ни мечи, ни стрелы, ни огонь. Понятно. Вот зачем вам Якацу!» Опустив взор, пробормотала старуха, а потом медленно покачала головой. Без толку. «Вам с Якацу не сдюжить!» «Ты не спрашивал у Роберта?» Его сын нечаянно коснулся икацу голыми руками и умер. «Бабка, у нас нет другого выбора!» Настаивал на своём Джанни. Глава вегелантов и знахарка сверлили друг друга взглядами. Молчание длилось ужасно долго. «Всё равно его вот прям сейчас не сготовить. Точно не сегодня!» Первая нарушила тишину старуха, указав в сторону города. Джанни недовольно поджал губы. «Вернусь через три дня», – напоследок заявил он и ушел. Старуха бесстрастно смотрела им вслед.